Мистер Эдтон задыхался. В боку у него кололо, рюкзак оттягивал плечи, спина была мокрая. Пот полз вдоль позвоночника и скатывался за ремень штанов. — Джо! Джо! — просипел алым спину товарищу, шагавшему впереди. — Погоди! Давай, передохнем! Не остановился, привалившись плечом к стене разрушенного дома. Джордж оглянулся. Выглядел он свежее своего напарника, но тоже заметно вымотанным. Ничего не сказав, Рик опустился на поваленную ржавую бочку из-под автомобильного масла. Алл просто сполз вдоль стены на корточке. Этот день был самым ужасным днем в его жизни, хотя прежде первенство держал день знакомства с мисс Ховерс. Особенно же страшным казалось то, что этот вот ужасный, отвратительный день может оказаться его последним днем. Руку свело на пистолете. С того момента, как Аллана и Джорджа на тросах спустили с вертолета, мистер Эттон никак не мог прийти в себя и пребывал в состоянии застывшей истерики. Даже сейчас, при воспоминании о высадке, его охватывала липкая паника. Большего ужаса, чем тот полет, и представить было нельзя. Трос мотала из стороны в сторону, обвязка врезалась в тело, ноги болтались, ледяной ветер бил в лицо, земля с серо-черными остовами руин простиралась где-то далеко-далеко внизу а над головой мерно стрекотал вертолет с оставшимися в нем людьми. Мистер Эдтон стискивал руками трос и тихо скулил, благо за свистом ветра никто не мог этого слышать, даже те, кто наблюдали за ним по видео. Впрочем, закончилось все быстро. Едва Ал и Джо достигли земли, тросы, отстегнутые от вертолета, упали рядом, а борт вместе с оставшимися пассажирами развернулся и улетел. «Как думаешь, мы далеко успели уйти?» спросил Аллан своего друга. «У тебя есть планшет, посмотри», — огрызнулся Джо. Но он тоже был напуган, бледен и напряжен. И тоже стискивал в руках оружие. Ал бестолково потыкался в закрепленном на предплечье планшете, выбрал нужное место, отыскал в нем интерактивную карту. «До за около километра», — сказал он. Джо хмыкнул. «Как думаешь, охотники уже вышли?» — снова спросил Аллан, причем спросил не столько потому, что ему был интересен ответ, Сколько потому, что гнетущая тишина и мрачные тени руин пугали с каждой минутой все сильнее. «Не знаю. Идем», — ответил Рик, поднимаясь на ноги. «Если повезет, успеем пройти через шлюз и спуститься в комплекс. Там будет проще укрыться». «Шевели булками, Ал. Если охотники пешие, нам повезло. А если на тачке или мотоциклах, то мы им». Мистер Эдтон кое-как встал и заковылял дальше по улице.